Немецкий ученый Герц в 1888 году подтвердил это экспериментальным путем. Но Герц не предвидел возможности применения электромагнитных волн в технике. Зато уже через год после его смерти в 1895 году русский физик Александр Степанович Попов продемонстрировал первый радиоприемник, открывший возможность практического использования электромагнитных волн для целей беспроволочной связи. Детектором электрических колебаний в приемнике Попова был прибор под названием Когерер. Это был своеобразный полупроводник. Стеклянная трубка, заполненная металлическими опилками, была плохим проводником электричества в обычных условиях.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 Звонок встряхивал Кагерер после приема сигнала. Попов же применил антенну для улавливания электромагнитных волн. Попов продемонстрировал свое изобретение 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества. С тех пор 7 мая стало днем рождения радио. Попов постоянно работал над совершенствованием своего изобретения и в конце концов добился установления радиосвязи на расстояние 150 километров. В дальнейшем Александр Попов неустанно работает над разработкой радиотелеграфной связи для флота. В Италии подобные опыты проводил Гульельмо Маркони в 1897 году, получивший патент на свое изобретение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 Расположим рупоры генератора и приемника под некоторым углом друг к другу. Приемник отметит отсутствие сигнала. Поместим под рупорами металлическую пластину. Приемник отметит наличие сигнала. Это значит, что электромагнитная волна, распространяясь в диэлектрической среде, в воздухе, отражается от поверхности проводящей среды, металлической пластины. При переходе из одной среды в другую, электромагнитные волны преломляются и подчиняются закону преломления волн. Рупоры генератора и приемника расположим напротив друг друга, немного приподняв один из них. При включении генератора приемник отметит отсутствие сигнала. Поместим между рупорами куб из парафина или специальной пластмассы. Приемник отметит наличие сигнала. Это означает, что на границах раздела двух диэлектрических сред, воздуха и парафина, наблюдается преломление электромагнитных волн. Также на опытах наблюдается явление поглощения электромагнитных волн разными диэлектрическими телами и поперечность электромагнитных волн, то есть любые векторы электромагнитной волны перпендикулярны ее распространению.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 Они могут достигать пункта приема, распространяясь по прямолинейным траекториям, огибая выпуклую поверхность Земли, отражаясь от ионосферы – слоев ионизированного газа в верхних частях атмосферы на высоте до 300 метров от поверхности Земли. Ионосфера проводит электрический ток и отражает радиоволны длиной более 10 метров. Радиосвязь на больших расстояниях возможна лишь при длине волны более 100 метров. Она значительно поглощается поверхностными слоями Земли и ионосферой, но обеспечивает надежную связь на ограниченных расстояниях при хорошей мощности передающей радиостанции.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 Радиоимпульсы, достигнув объекта, отражаются и распространяются по разным направлениям. Часть их возвращается к контейне радиолокационной станции, которая подключается к приемнику сразу же после излучения радиоимпульса передающим устройством. Эти слабые импульсы усиливаются в приемнике и поступают на индикатор. Так повторяется много раз причем паузы между импульсами по продолжительности в сотни раз длительнее импульсов. Телевидение. В основе телевизионной передачи изображений лежат те же процессы, что и при радиотелефонной связи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 Полученный электрический сигнал после усиления моделирует высокочастотные колебания несущей частоты. Модулированные колебания усиливаются и подаются в передающую антенну. Вокруг антенны создается переменное электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве в виде электромагнитных волн.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 Это тоже электромагнитные волны, но более короткие, чем те, которые мы изучали до сих пор. Свет – это электромагнитные волны, вызывающие в глазу человека зрительные ощущения. Приборы ночного видения позволяют человеку видеть в темное время суток с помощью инфокрасных лучей. Некоторые насекомые, такие как пчелы, способны видеть ультрафиолетовое излучение.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 Но в конечном итоге скорость света была измерена. Ее удалось установить датскому ученому Олафу Ремеру. Установление Ремером конечности скорости света явилось побочным продуктом его наблюдений за одним из спутников Юпитера.